Глава шестая. Москва, 5 ноября 1975 года. День клонился к вечеру. Последние лучи солнца оранжевой полосой подсвечивали горизонт. Рейс Люфтганзы бесконечно долго заходил на посадку в московский аэропорт. В самолете вдруг стало жарко и душно, а у меня по груди покатился холодный пот. Меня тошнило от страха и волнения. Я была в ужасе и в предвкушении. Шасси коснулось полосы, самолёт подпрыгнул и плавно покатился. Пока мы ехали к терминалу, фары самолёта высвечивали горы песка по обеим сторонам взлётной полосы. Но нет, это был не песок. Я смотрела на снег с угробами, лежавший на лётном поле. Из Майами я прилетела во Франкфурт, а затем в Москву, но образ Майами явно не успел улетучиться из моей головы. Я поверить не могла, что в начале ноября здесь так много снега. Когда мы остановились, пассажиры разом встали, чтобы достать багаж с полок над головой и подойти поближе к выходу. Наверное, они спешили занять удобное место в автобусе, но в итоге всех погрузили в один автобус, который повез нас к терминалу. Я знала, что автобус будет ждать, пока из самолета выйдут все пассажиры и экипаж, и не спешила покидать салон». Я была не прочь немного отложить неизбежное начало своего нового приключения. Свою маленькую сумку со сменой белья и зубной щеткой я, как примерный путешественник, положила под сиденье впереди стоящего кресла. На полке у меня над головой лежало мое тяжелое утепленное пальто из верблюжьей шерсти. Какой-то мужчина любезно протянул его мне, возможно, потому что я положила его поверх его сумки. Я предполагала, что это теплое пальто пригодится мне в московском климате. Я с улыбкой вспомнила, как задевала этим пальто всех пассажиров, проходя к своему месту на рейсе из Майами в Нью-Йорк. Уверена, многие из них задумались, зачем я везу это тяжелое пальто в Нью-Йорк в начале ноября, ведь холода еще не наступили. Но они и не догадывались, что я направляюсь в Москву. Когда людей вокруг меня поубавилось, я оделась и собрала свои вещи ощутив у выхода порыв пробирающего до костей ледяного ветра я поняла что мы с пальто теперь неразлучны автобус быстро довез нас до входа в терминал холодный ветер задувал мне за воротник замораживая последние капли пота над дверью висела табличка аэропорт шереметьево москва я была на месте взглянув на балкон над входом Я не поняла, где установлены скрытые камеры для съемки потенциальных врагов государства, прибывающих из-за рубежа. До меня доходили слухи, что офицеры КГБ были едва ли не трехметровыми гигантами, способными узнать любого сотрудника ЦРУ, отправленного в Москву. Но, очевидно, они не связали Марту Петерсон, подавшую заявление на советскую визу, с погибшим офицером ЦРУ Джоном Петерсоном, потому что советское посольство в Вашингтоне выдала мне документы без промедления, в то время как те, кто уже был знаком КГБ, обычно сталкивались с задержками. Понимая, что я по-прежнему никто, я тихо вступила в свою новую тайную жизнь, в которой мне предстояло бороться с агентами КГБ у них на родине в Советском Союзе. В терминале необычно сильно пахло табаком, сладковатым, но едким. Бихевиористы утверждают, что запахи запоминаются навсегда, Прошло много лет, но я до сих пор могу по запаху учуять эти сигареты и сказать, что рядом русские. В терминале не звучала музыка, а на стенах не висели яркие приветственные плакаты, встречавшие гостей Союза Советских Социалистических Республик или СССР. Нас встретили грязные плиточные полы и потемневшие испещренные трещинами стены, вдоль которых всех повели на паспортный контроль. Я встала в очередь для иностранцев и сняла пальто, в котором мне быстро стало жарко. Ожидая, я наблюдала, как люди передо мной подходят к сидящему за стеклом офицеру и кивают ему. Несмотря на то, что я немного волновалась, я знала, что в моем паспорте нет ничего подозрительного. В конце концов, он был совершенно пуст. Это было мое первое путешествие. Подошла моя очередь, когда я подала свой красный дипломатический паспорт серьезному молодому офицеру, Он спросил меня, в посольство ли я направляюсь. Вместо русского «да» я сказала немецкое «я». Как обидно мне было сделать ошибку в первом же слове, проведя 44 недели за изучением языка. Должно быть, ночевка во Франкфурте заставила меня вспомнить немецкий, который я много лет назад учила в колледже. Впрочем, ничего страшного не произошло. Я просто разозлилась на себя за такую глупую досадную ошибку. Офицер поднял раскрытый паспорт, чтобы сравнить мое лицо с фотографией, но не кивнул и никак не дал понять, что все в порядке. Затем он положил паспорт на стол, где я уже не могла его видеть. Рядом лежал большой блокнот с отрывными листами, на которых, скорее всего, значились имена из списка особого внимания. Я успокоилась, мое дыхание выровнялось. Похоже, я боялась зря. На самом деле, стоять перед советским офицером было не так уж страшно. В процессе подготовки к отправке в Москву, пока я работала с советским отделом в штаб-квартире, мы спрашивали у дипломатов, которые возвращались из командировок, что происходит на пограничном контроле. Снимал ли пограничник копию вашего паспорта? Что он у вас спрашивал? Сколько времени все это заняло? Звал ли он начальника, чтобы проверить ваш паспорт? Нам нужно было понять, каковы стандартные процедуры в аэропорту и на других советских границах, чтобы предвидеть, с какими проблемами мы можем столкнуться, тайно вывозя своих агентов из Советского Союза. Офицер не поднимал глаз, и я уже гадала, нет ли моего имени в особом списке. Но затем он быстро взглянул на меня и протянул мне паспорт. Он ничего не сказал, не улыбнулся, не узнал меня, не задал ни одного каверзного вопроса и не позвал старшего. Все прошло как по маслу. Я справилась с задачей. Мое первое пересечение границы оказалось непримечательным. Я прошла вперед и присоединилась к толпе, собравшейся у багажной ленты. У меня с собой был один большой чемодан с теплыми вещами, которых мне должно было хватить до прибытия груза, ожидавшегося через две недели. Когда конвейер запустился, мой чемодан одним из первых выпал из люка на ленту. «Все получилось как-то слишком просто», — подумала я, складывая вещи на тележку, и выходя сквозь большие двери в просторный зал, где стояла толпа встречающих. Я нашла мужчину с табличкой «М. Петерсон». Он явно был американцем и назвался просто «робом». У него были довольно длинные седые волосы и такая же седая борода, но он казался моложе своей седины. Пожалуй, ему, как и мне, было лишь немного за тридцать. Он встретил меня приветливо, но довольно сухо, без особой теплоты. Забрав у меня тележку, Роб пошел к выходу, к ожидавшей нас машине, большому черному Плимуту Фьюри, середины семидесятых, который стоял у тротуара с незаглушенным двигателем, чтобы внутри оставалось тепло. Когда мы подошли, шофер тотчас выскочил из машины и радостно приветствовал меня по-русски. На этот раз я ответила как положено. Этот приветливый, улыбчивый шофер положил мой чемодан в багажник и открыл заднюю дверцу автомобиля. Мы с Робом устроились на заднем сиденье, и шофер быстро вывез нас из аэропорта. Роб сказал, что работает в отделе, который занимается жилищными вопросами, предоставляет мебель, осуществляет техническое обслуживание и ремонт, а также заведует автопарком. Он спросил, впервые ли я в заграничной командировке. Я не знала, известно ли ему, что я работаю в ЦРУ. Я также не знала, какой у него ранг, но подозревала, что он стоит выше меня поскольку он занимал пост заместителя начальника отдела. Мне также не хотелось говорить лишнего, ведь нас слушал советский шофер, а в машине наверняка были установлены жучки. ЦРУ всячески старалась не позволить советам узнать во мне сотрудницу управления. Я могла оставаться чистой, не связываясь с коллегами по ЦРУ, которых уже разоблачили, или подозрения, насчет которых были довольно высоки. Мне говорили, что все советские шоферы считают себя гонщиками. Наш надавил на газ, как только мы выехали из аэропорта, и сразу занял полосу обгона, или полосу для чаек на Ленинградском шоссе. Крайнюю левую полосу широких московских проспектов прозвали полосой для чаек, потому что по ней частенько ездили блестящие черные лимузины, перевозившие по городу членов коммунистической партии и правительственную элиту. «Чайкам» даровалось эксклюзивное право занимать левую полосу любой улицы и беспрепятственно проноситься на важные встречи. Освоившись с вождением в Москве, я стала время от времени занимать полосу для «Чаек», чтобы объезжать пробки. Мой автомобильный номер говорил, что я американка, и это давало мне определенные преимущества, но при приближении советской правительственной машины с мигалкой я сразу уступала ей место. Мне вовсе не хотелось, чтобы однажды они проучили меня, врезавшись в мою машину из принципа. В тот первый вечер по полосе для чаек мы очень быстро доехали до моей гостиницы. Пока мы неслись по городу, я старалась не смотреть вперед, чтобы не опозориться и не закричать от страха при очередном рискованном обгоне. Явно победив в своей гонке, шофер остановил машину у гостиницы «Пекин». Роб сказал, что там мне на несколько ночей забронировали номер. Угрюмый швейцар подошел к машине и забрал мой чемодан. Роб не стал заходить в гостиницу вместе со мной, а просто пожал мне руку и, махнув куда-то вправо, сказал, что до посольства можно дойти пешком. Дверца машины захлопнулась, и они устремились прочь. Такого приема я не ожидала. Я не получила ни приглашения на ужин, ни сухого пайка, ни рекомендаций по выбору ресторана. Ничего. Мне лишь сказали «До свидания, Таня». Год спустя мы с подругой Мэри, которая также работала в посольстве, создали клуб «М и М», чтобы встречать незамужних женщин, прибывающих в Москву, и помогать им освоиться на новом месте. Мэри встретили точно так же, как и меня. Ее довезли до неуютной гостиницы, не пригласив на ужин и даже не попробовав вскрасить ее первый вечер. Мы гордились тем, что созданный нашими силами отряд гостеприимства помог другим незамужним женщинам не столкнуться с таким же приемом. Вслед за швейцаром я вошла в вестибюль гостиницы, одинокая и усомнившаяся в своем желании работать в Москве. Вестибюль гостиницы «Пекин» казался старым и был убого декорирован. На стенах висели большие картины в рамах, в отдалении стояло несколько кресел, но нигде я не увидела ничего китайского. Этническим был лишь китайский ресторан, располагавшийся сбоку от вестибюля, но я не могла ручаться за его аутентичность. Мне казалось странным оказаться в Москве в гостинице «Пекин», учитывая, в каком плачевном состоянии пребывали советско-китайские отношения в середине 70-х. Меня без проблем зарегистрировали, после чего я, изнывая от усталости, направилась к единственному лифту, с трудом оторвав от пола свой чемодан. Привыкшая к западным лифтам самостоятельного пользования, я удивилась, увидев внутри мужчину с пустым взглядом, который вручную закрыл дверь и поднял рычаг до отказа наверх. Мне вспомнился нью-йоркский универмаг «Альтманс», который я посещала в детстве в 50-х годах. Там в роскошном лифте чудесно пахло духами, а одетый в безупречно подогнанную форму лифтер с удовольствием расписывал, какие сокровища таятся на каждом этаже универмага. Но я была не в Альтмансе. Пахло тушеной капустой. Равнодушный лифтер мягко остановил лифт на моем этаже, который он каким-то образом узнал сам, хотя я его не называла. Я решила, что меня поселили на этаж для иностранцев. Я поблагодарила лифтера по-русски, сказав «спасибо», но не получила ответа. Выйдя из лифта, я оказалась в небольшом фойе, где за деревянным столом сидела пожилая женщина. Она именовалась дежурной по этажу, и контролировала все, что происходило на веренной ей территории. У нее хранились ключи, к каждому из которых был приделан огромный брелок, чтобы у гостей не возникало желания выносить их за пределы гостиницы. Распоряжаясь ключами, дежурная по этажу всегда знала, в номерах ли гости, но я подозревала, что эта информация использовалась не для того, чтобы обеспечивать уборку. Мне было тревожно осознавать, что агенты КГБ могли по собственному желанию войти ко мне в номер и провести обыск. Словно чтобы доказать это, на следующий день в мое отсутствие они перерыли мой чемодан. Я поняла, что чемодан вскрывали, увидев, что вещи лежат не так аккуратно, как я их сложила. Во время подготовки мне сказали ожидать подобного, а потому не оставлять в гостиничном номере или квартире ничего, что могло бы выдать мои связи с ЦРУ. Поняв, что ко мне в номер заходили, я получила доказательство того, что уже знала. Сотрудники КГБ полностью контролировали мое окружение, а это значило, что за мной постоянно будут наблюдать. Я улыбнулась дежурной по этажу, когда она протянула мне ключ, и показала направо по коридору. Опять не получив ответа на свою благодарность, я понесла чемодан в номер. Открыв дверь, я нащупала выключатель. В маленькой прихожей и комнате зажглись тусклые потолочные лампы. Я поставила чемодан на пол. Номер был обставлен скудно. Две односпальные кровати, тумбочка с телефоном без диска и лампой, большой телевизор на маленьком столике, никакого пульта дистанционного управления. Встроенного шкафа не было, но у стены стоял большой гардероб с мутным зеркалом на внутренней поверхности правой створки, тремя вешалками и двумя ящиками внизу. У окна, занавешенного тяжелыми пыльными шторами, располагалось жуткое кресло, сделанное еще в 50-х, а на полу лежал выцветший восточный ковер. Высокие потолки были украшены лепниной. Пахло затхлостью и дымом русских сигарет. Высокие окна выходили на кирпичную стену, что было свидетельством советской паранойи. Иностранцам не стоило ничего видеть из окон своих номеров. В белой, как в больнице, в ванной комнате стоял унитаз, поперек сиденья которого была натянута бумажная лента, сообщавшая, что он подвергнут санитарной обработке. Рядом лежала вощеная туалетная бумага. На изогнутой форме буквы «С» трубе висело жесткое полотенце. Эта труба горячей воды выполняла также функцию полотенцесушителя. Из благ цивилизации в этом номере я смогла насладиться лишь горячей ванной и теплым полотенцем. Но на ночь это было вполне приемлемо. Тусклый потолочный свет придавал комнате сходство с номером дешевого мотеля. Я включила прикроватную лампу, которая не сильно изменила ситуацию. Читать при таком свете было тяжело. Снаружи было темно, внутри полутемно я начинала постигать суровую и одинокую реальность Москвы. Я поставила чемодан на шаткую подставку, надеясь, что не задержусь в гостинице надолго, я решила повесить в шкаф лишь ту одежду, которую собиралась надеть на следующий день, мой первый день работы. Учитывая, сколько снега я видела по дороге из аэропорта, я достала и сапоги. Упаковывая их во Флориде, я смеялась, что напоминаю Сару Бернар, которая готовится к худшему, ведь я не ожидала, что в Москве будет так много снега в начале ноября. Я повесила ночную рубашку на полотенце-сушитель в ванной, чтобы она нагрелась. В животе заурчало, и я вспомнила, что ничего не ела после того, как пообедала на рейсе Люфтганзы где-то между Франкфуртом и Москвой. Мне захотелось поужинать. Я могла спуститься в ресторан в Вестибюле отеля, Но в моем состоянии разобраться в меню и сделать заказ по-русски было сложно. У меня не было на это сил. Да и могли ли в ресторане записать заказ на мой счет? Я не привезла с собой рубли, чтобы не нарушить советский запрет на ввоз валюты и не догадалась попросить взаймы у роба, столь приветливо встретившего меня в аэропорту, а он мне этого не предложил. К счастью, в самолете я положила в сумку небольшую пачку ржаных булочек, и треугольник, обернутого в фольгу сыра, решив, что они пригодятся мне вечером. На день, задержавшись во Франкфурте, я обнаружила в своем чемодане пакет с яблоками сорта «Макинтош», который туда положила мама. Я рассмеялась, представив, как она тайком подсовывает яблоки в мой чемодан. Она знала, как сильно я люблю яблоки, и как я скучала по ним, пока мы жили в Лаосе. Мама, как добрая фея, всегда любила меня удивить. В этом случае она частично обеспечила меня первым ужином в сердце Советского Союза. Чувствуя, как слезы катятся у меня по щекам, я села на кровать, чтобы перекусить. Я включила телевизор и посмотрела, что показывают на всех трех каналах. Везде новостные дикторы чинно рассуждали о каком-то великом достижении коммунистов. Живя в Москве, я периодически смотрела по советскому телевидению патетические церемонии вручения престижного ордена Ленина крепким советским женщинам, которые позировали на тракторах, вырастив лучший урожай овощей или лучшее поголовье свиней в своем колхозе. Все они принимали награды со слезами на глазах. Смотреть на это было смешно, но в первый вечер нигде не показывали ничего подобного, а я не понимала половины того, что говорят, и потому телевизор был мне плохим компаньоном в неуютном гостиничном номере я чувствовала себя особенно одинокой. Будь это сегодня, я бы с легкостью позвонила домой, воспользовавшись телефонной картой и заверила родителей, а вместе с ними и себя саму, что добралась без проволочек. Но в 1975 году звонить из СССР было очень дорого и сложно. Звонки нужно было заказывать заранее, чтобы переводчик из КГБ мог в реальном времени прослушивать разговор, видимо, выявляя возможных шпионов. Начав раздеваться для приема в ванны, я вдруг подумала, что за мной, возможно, наблюдает КГБ. На мгновение я задумалась, не станцевать ли мне стриптиз, но затем тихонько усмехнулась, решив, что так выставлю себя на посмешище в первый же вечер. Впрочем, из любопытства я огляделась по сторонам, пытаясь понять, куда они спрятали камеру. Вентиляционная шахта под потолком казалась идеальным местом, потому что сверху открывалась полная панорама комнаты. Во время ремонта в посольстве сотрудники службы безопасности нашли микрофоны на стенах за старыми чугунными батареями, поэтому гостиничную батарею я тоже сочла подозрительной. Но что они могли увидеть и услышать? Я не разговаривала сама с собой, а смотреть на меня они могли столько, сколько вздумается» я не собиралась сходить с ума от паранойи. расслабившись в горячей ванне я легла в постель матрас был твердым а белье особенно жестким я устала но была на взводе и не знала смогу ли заснуть свою первую московскую ночь как ни странно заснуть мне удалось я проснулась в два часа ночи когда зазвонил телефон агенты кгб любили попугать иностранцев ночными звонками я сняла трубку но мне никто не ответил. Повесив трубку, я снова легла в постель. Телефон зазвонил снова. И снова в трубке была тишина. Я лежала без сна и гадала, неужели в КГБ уже поняли, что я из ЦРУ. Я еще раз посмотрела на вентиляционную шахту. Через некоторое время я провалилась в сон. Я проснулась усталой, меня одолевало волнение, но мне все равно не терпелось увидеть город при свете дня, и вступить в новую, весьма интересную роль оперативника ЦРУ, работающего под прикрытием в Москве. Мне хотелось оказаться на улице, возможно, даже под наблюдением громил, так мы называли ведущих слежку агентов КГБ. Я была молода и уверена в себе, а потому не сомневалась, что смогу отомстить за гибель Джона, сделав выпад против советских коммунистов. Мне сложно сказать, насколько я в то время понимала свою мотивацию Я уж точно не говорила об этом во время обязательного визита к психологу и штаб-квартиры, который должен был определить, достаточно ли я психологически устойчива для столь сложной командировки. Тем не менее, чем дольше я жила в Москве, и чем сильнее мы вредили советам, тем крепче становилась моя уверенность в том, что такова моя судьба, мой способ сравнять счет. Я считала это своей возможностью нанести ответный удар хотя и не могла вернуть Джона. Надев серое пальто, сапоги и перчатки, я вернула ключ дежурной по этажу и спустилась в вестибюль. Выйдя из гостиницы, я огляделась по сторонам на тот случай, если за мной вдруг прислали машину, которая должна была в первый день доставить меня на работу. Но вокруг были лишь бледно-зеленые советские такси. За несколько месяцев я неплохо изучила составленную ЦРУ карту Москвы и знала, что посольство находится не слишком далеко. Любопытно, что один офицер ЦРУ увидел копию этой карты на стене в диспетчерской такси гостиницы «Украина». На ней не значилось, что она составлена в ЦРУ или США. В то время Советский Союз не печатал точной и удобной карты Москвы, которую можно было носить с собой. Возможно, Советы боялись, что такая карта облегчит шпионам перемещение по городу. Как бы то ни было, раздобыв нашу карту, Таксисты сорвали джекпот. А, возможно, какой-нибудь американец забыл ее в такси. Мы хорошо над этим посмеялись. ЦРУ открывало людям Москву. Я последовала указаниям Роба. Когда я завернула за угол, резкий ветер ударил мне в лицо. Было холодно, градусов 10 ниже нуля. Солнце только что взошло, но с ноября по январь оно не поднималось над горизонтом выше уровня глаз и потому слепило меня. Когда я немного отошла от гостиницы, со мной поравнялась женщина. Она не улыбалась и казалась совсем неприветливой. «Где ваша шапка?» — спросила она по-русски. «На улице слишком холодно». Я улыбнулась и ответила, что оставила шапку в гостинице. Женщина сказала, что мне непременно нужна шапка. Я поблагодарила ее, после чего она развернулась и пошла прочь. Пожилые женщины в Советском Союзе следили за здоровьем и благополучием окружающих и часто ругали молодых мамаш, хоть русских, хоть американок, если их дети были одеты неподобающе для холодов. И вот я, блестяще подготовленная оперативница ЦРУ, в первое же утро в Москве получила от сухой старушки выговор за отсутствие шапки. Посмеявшись над своей первой встречей с настоящей москвичкой, Я вскоре согласилась с ней, потому что посольство оказалось дальше, чем я рассчитывала. Наконец я увидела знакомое по фотографиям желтое здание посольства, расположенное на улице Чайковского, большое, безликое, одиннадцатиэтажное. Мне было приятно увидеть гордо развевающийся над главным входом американский флаг, который можно было разглядеть и с другой стороны четырнадцатиполосной улицы и стоя в нескольких кварталах от посольства по другую сторону Арбата. У входа дежурили трое русских солдат, крупные мужчины в традиционных русских шапках из меха нутри или бобра, украшенных большой красной звездой, прикрепленной спереди по центру. Заезжие американские дипломаты обожали эти шапки. Время от времени, украв одну, они с гордостью ставили ее на обозрение в своих вашингтонских кабинетах. Солдаты были одеты в тяжелые серые шерстяные шинели, доходившие до середины голени, и высокие черные кожаные ботинки, напоминающие ботинки шагавших строем немецких солдат времен Второй мировой. Солдаты грозно охраняли здание посольства. Любой советский гражданин, желавший войти внутрь, предъявлял солдатам документы, которые те внимательно изучали. Пытавшиеся прорваться в посольство, солдаты уводили в стоявшую за углом будку и избивали. Будка находилась в поле зрения камер, видео с которых просматривали в посольстве, но сотрудники посольства были не в состоянии помочь несчастным советским гражданам. Я пожалела, что не сверилась в штаб квартире с планом посольства, чтобы знать, куда мне заходить. Полагая, что табличка с надписью «Канцелярия посольства» висела у главного входа, я пошла за мужчиной, который, казалось, знает дорогу, поднялась по гранитным ступеням и зашла в лифт «Отис». Лифтера в нем не было. Мы поднялись в приемную на девятом этаже. Входить в посольство полагалось сверху, а не снизу. Мы открыли дверь в небольшую, хорошо освещенную приемную, где за высокой стойкой, справа от которой был установлен американский флаг, стоял морской пехотинец. Его основной задачей была охрана посла, но на самом деле он служил привратником, который определял, кто имеет право входить в закрытое помещение посольства, находящееся за его спиной. Он не пускал туда ни советских чиновников, ни иностранцев. Я подошла к нему и сказала, что приехала на работу. Он тепло приветствовал меня и позвонил человеку, с которым надлежало связаться по моему прибытию. Очевидно, меня ждали, потому что через несколько минут за мной уже пришли. Пока все шло хорошо. Я двигалась вперед, и все было ровно так, как я предполагала. Никто не задавал мне вопросов, на которые я не знала ответ. Секретарь и офис-менеджер Кейт, невысокая блондинка с приятными манерами, приветливо встретила меня и жестом велела следовать за ней вниз по узкой лестнице. Сделав несколько поворотов, мы остановились у филенчатой двери без подписи. За дверью оказался небольшой тамбур с замком и кнопкой звонка, на которую я нажала. К счастью, дверь открыл Нил, которого я прекрасно знала со времен подготовки. Он пригласил меня внутрь. Я поблагодарила Кейт, и она молча вернулась в свой кабинет на восьмом этаже. Нил провел меня по короткому коридору и пандусу к другой филенчатой двери с шифрозамком. Офис РУ находился в коробке, которую легко было проверить на возможные технические проникновения. Даже проводка проходила в коробку через фильтры, которые не позволяли использовать провода как каналы для прослушки. Я никогда не обходила коробку снаружи, но знаю, что Нил часто осматривал ее, чтобы убедиться в ее безопасности. Когда Нил открыл дверь, я с удивлением увидела многих коллег из ЦРУ, которые собрались, чтобы встретить меня. Большинство из них я знала по многочисленным языковым курсам и курсу внутренней оперативной подготовки. Несколько лиц были мне незнакомы, но я сразу почувствовала себя в безопасности, прямо как дома. Меня обнял Тим, начальник резидентуры, который обеспечил мне назначение в Москву. Он познакомил меня с теми, кого я еще не знала, и первым делом со своей секретаршей Дотти. Она стала моей опорой и лучшей подругой, хотя мы и не могли появляться вместе за пределами офиса ЦРУ. Она держала меня в курсе происходящего в офисе, включая все внутренние интриги. Отслужив в Москве два года, летом 1976 года Доти вернулась в США. Год спустя я поддерживала ее в Вашингтоне, когда она проходила радиотерапию из-за рака яичников. Она провела со мной некоторое время, восстанавливая силы, но в конце концов уехала домой во Флориду, где и умерла в 1978 году. Я всегда гадала, не был ли ее рак вызван микроволновым облучением малой интенсивности, которому американское посольство подвергали советы. Пока я была в Москве, посольство ежемесячно делало анализ крови всем американским дипломатам и членам их семей. Время от времени домой отправляли ребенка с повышенным содержанием лейкоцитов, что заставляло нас задуматься. Неужели политика разрядки важнее жизни работающих здесь американцев? Впоследствии посольство закрыло все окна, выходящие на садовое кольцо металлической сеткой, которая, как утверждали технические специалисты государственного департамента, должна была справляться с отражением микроволн. Воздействием этих микроволн можно было объяснить немалое количество случаев рака, но по сей день никто не сделал никаких однозначных выводов на этот счет. Жена Нила, Ли, тоже обняла меня при встрече. В Вирджинии мы вместе проходили подготовку. Она сказала, что хотела испечь печенье и привезти его в гостиницу в мой первый вечер в Москве, но, само собой, никак не могла со мной связаться. Мне была приятная ее забота. Я познакомилась с заместителем Тима Джеком, его женой Сьюзи, а также связистами и их женами. С остальными сотрудниками отделения я встречалась и раньше в штаб-квартире перед тем, как они отправились в Москву прошлой весной и летом 1975 года. У каждого оперативника был свой маленький стол, стоящий у стены. На обитых тканью стенах висело несколько карт, на которых цветными булавками и маркерами были обозначены операционные районы города. Небольшая стереосистема проигрывала различную музыку, чтобы скрыть содержание наших разговоров, на случай, если кто-то, сам того не зная, пронес в офис «жучок», что было, впрочем, маловероятно. Мы оставляли сумки и портфели снаружи, потому что в них могли лежать подслушивающие устройства. Помню, на первом инструктаже по безопасности в штаб-квартире нам рассказали о «жучке», который вмонтировали в подошву ботинка оперативника, когда тот отнес его в местный ремонт обуви. С тех пор обувь в Москве никто не чинил. Офис стал единственным местом, где я могла свободно говорить с коллегами и друзьями из ЦРУ, где я могла быть собой. Тим пригласил оперативника в свой кабинет, небольшой отсек за перегородкой в дальней части офиса. В кабинете была дверь, которую можно было закрыть при проведении личной встречи и ознакомлении с секретными материалами. Небольшой стол для совещаний, стоявший перпендикулярно рабочему столу Тима, едва помещался в маленькой комнате. Вокруг него расположились стулья для каждого из нас. На стене висела зеленая доска, на которой можно было мелом рисовать планы и маршруты при обсуждении операций. Поскольку я покинула штаб-квартиру две недели назад, Тим сказал, что хочет рассказать мне о текущих операциях ЦРУ. Оперативники по очереди поделились тем, как за ними в последнее время следили. Слежка была тотальной и порой прерывалась лишь на выходные. Но не так давно жена одного из оперативников заметила, что за ней следят, когда ходила по магазинам. Джек велел мне оценить масштабы слежки, установленной за мной. Он предупредил, что без машины засечь слежку непросто, и сказал мне не слишком усердствовать в этом и не играть ни в какие игры, которые могут дать агентам понять, что я знаю об их присутствии. Стоило мне сделать что-либо подобное, как во мне сразу заподозрили бы сотрудника ЦРУ, потому что большинство остальных американцев из посольства обычно вообще не обращало внимания на людей, которые следовали за ними по пятам. В первые месяцы Джек был дружелюбен, но мне постоянно казалось, что он меня проверяет. Мой стол стоял прямо позади его стола, и я не знаю, можно ли считать это случайностью. Пока я была в Москве, мой стол мы делили пополам. Он подкатывал свой стул и работал за обоими столами одновременно, потому что они были очень маленькими. Он печатал, как маньяк, стуча по клавишам двумя пальцами, но набирает текст быстрее большинства профессионалов. Время от времени одна из клавиш отрывалась и отлетала в сторону от силы его удара. Мы с ним хорошо узнали друг друга и относились друг к другу с огромным уважением и почтением. Когда я описывала свои приключения на улицах Москвы, Джек давал мне хорошие советы, но при этом превосходно умел слушать. Он почти всегда был внимателен и серьезен, превыше всего ставя наше дело. Он говорил очень быстро, и слова слетали с его губ пулеметной очередью, а мысли стремительно сменяли друг друга. Хотя он производил впечатление абсолютно собранного человека, они с женой Сьюзи, которая отвечала за составление планов местности, частенько теряли ключи от машины в нашем маленьком офисе. Нас забавляло, как они припираются друг с другом в поисках ключей. Мы подшучивали над Джеком, и он добродушно смеялся, закатывая глаза у Сьюзи за спиной. Джек стал моим главным заступником и великолепным наставником. Он многому научил меня в работе с агентами и неизменно настаивал, чтобы я заранее планировала следующую встречу для передачи сведений». «Помню, однажды утром я пришла в офис, усталая после поздней встречи, и триумфально показала ему переданный агентом пакет, а Джек сказал, «Итак, что должно быть в его следующем пакете?» Он никогда не расслаблялся и не тратил время на многословные поздравления. Я не нуждалась в том, чтобы меня гладили по головке, но все равно не отказалась бы видеть признание своих заслуг. Он ожидал, что все мы будем трудиться столь же усердно, как он сам». Он никогда не делал передышек и всегда подталкивал нас находить новые места и узнавать как можно больше о районе своих операций. На прощальной вечеринке по случаю своего отъезда в конце лета 1976 года Джек признался, что сначала воспротивился моему назначению в Москву. Он полагал, что незамужняя женщина не вынесет тяжелой московской жизни и не сможет одна работать на московских улицах. Он опасался, что КГБ попытается завербовать меня, подослав ко мне высокого и красивого офицера КГБ, чтобы тот попытался меня увлечь. Как раз такую схему мы обсуждали с Тимом на моем первом собеседовании, но этого не произошло. Джек сказал, что я доказала ему, как он ошибался, и стал одним из самых ценных сотрудников московского отделения ЦРУ. Я гордилась тем, что он был так во мне уверен. Впрочем, в глубине души я понимала, что заслужила его похвалу долгими и трудными часами, которые я проводила на улице совершенно одна. Хотя я была хорошо знакома с большинством оперативников-мужчин, с которыми мы вместе проходили подготовку, прежде чем они приехали в Москву летом 1975 года, я не знала, каково им было работать с женщиной. Кажется, мне было все равно. Я решила заслужить их уважение, участвуя в операциях наравне с остальными членами команды. Так как я была одной из первых отправленных в Москву женщин, прошедших полную оперативную подготовку, московское отделение хотело выяснить, видит ли КГБ во мне угрозу. Даже если бы сотрудники КГБ установили, что я работаю в ЦРУ, вполне вероятно, они не поверили бы, что ЦРУ активно задействует женщин в уличных операциях, потому что в КГБ такой практики не было. Скорее всего, в КГБ меня считали рядовой сотрудницей офиса или секретарем. Наивность КГБ в отношении женщин позволила мне работать свободно, оставаясь нераскрытой. С первого дня я всячески старалась не соответствовать типичному профилю оперативника. Наши тренеры, Берни и Рой, предупредили меня о ловушке, в которую попадают чрезмерно усердные сотрудники ЦРУ, и посоветовали не бежать впереди паровоза, когда я приеду в Москву. Они наказали мне не пытаться изучить весь город в первую неделю работы и не ходить по нелогичным маршрутам, надеясь обнаружить слежку, потому что подобные действия сразу выдают плохо подготовленного офицера ЦРУ. Но главное, сказали они мне, чтобы я не бросала вызов представленным ко мне группам наружного наблюдения, пытаясь сбросить слежку КГБ. Я выстроила себе социальный образ, не отличавшийся от образа других незамужних женщин, работавших в посольстве, и общалась в основном со связистами и морскими пехотинцами. Я старалась, чтобы меня не видели в компании других сотрудников ЦРУ, с которыми мы встречались за обедом в кафетерии лишь иногда, когда с нами были не связанные с ЦРУ служащие. В первый год начальник отделения ТИМ пригласил меня к себе домой на большую рождественскую вечеринку, но затем сразу же сказал, что я не могу к нему прийти. Мы все рассмеялись но мне было сложно не иметь возможности проводить время с приятными людьми. После вводного совещания в кабинете у Тима я села за свой стол. Был первый день моей работы, и мне предстояло еще многое узнать. Джек показал мне документы с описанием московских операционных площадок и посоветовал внимательно изучить их, прежде чем осторожно осмотреть все те площадки, которые окажутся рядом с моей новой квартирой, когда я туда перееду». Джек также рассказал мне, что запланировано на следующий день 7 ноября, годовщину Октябрьской революции, в честь которой в городе устраивали парад. Я, наконец, оказалась в Москве, готовая столкнуться со всеми трудностями, о которых мы говорили в штаб-квартире, только уже не в теории, а на практике. Мне хотелось разузнать по поводу квартиры и съехать из гостиницы «Пекин». Джек пояснил мне порядок действий. Мне нужно было встретиться с Галей, чтобы меня включили в список на покупку автомобиля «Жигули», советского четырехдверного седана, сделанного по образцу «Фиата». Помимо составления этого списка, Галя отвечала за большую часть услуг, оказываемых сотрудникам посольства. Ходили слухи, что она была старшим офицером КГБ в посольстве и отчитывалась напрямую перед КГБ. За это ей полагались особые привилегии более высокая зарплата и собственная квартира, дверь которой якобы была обита кожей. Чтобы уладить все формальности, Кейт вызвалась познакомить меня с американкой Элеонор, работавшей ассистентом в административном отделе посольства и занимавшейся всеми делами персонала. На мой взгляд, она была самым отзывчивым человеком во всем посольстве. Я по сей день помню, как была благодарна ей за то, что она нашла время объяснить мне важные, практические вопросы повседневной московской жизни. Элеонор привела меня в посольский магазин, который находился в подвале. Бросив взгляд на прилавок, я увидела, что там продавался всевозможный крепкий алкоголь, американские сигареты и датское пиво «Карлсберг». Цены были вполне приемлемыми. Остальные товары, лежавшие на стеллажах, тянувшихся вдоль древних каменных стен длинного тускло освещенного коридора, были невероятно дороги. В цену закладывалась стоимость доставки товаров из США. Именно поэтому каждому из нас позволялось отправить 900 килограммов консервированных и сухих продуктов вместе с личными вещами, что помогало нам нивелировать дороговизну жизни в Москве. Советы также грабили иностранцев, устанавливая непомерный курс для обмена наших свободно конвертируемых долларов в Москве. Нам приходилось обменивать выписанные в американских долларах чеки на рубли в кассе посольства по официальному курсу, который в то время составлял 2,5 доллара за рубль. На черном рынке давали полдоллара за рубль или за мягкий рубль, как его называли в противовес твердому рублю, который нам приходилось покупать. Овощей, хоть свежих, хоть замороженных, на московских рынках было мало, особенно зимой. В первую зиму я сходила на рынок неподалеку от своей квартиры и купила качан капусты, квашеной в бочке с рассолом. Больше я ее не покупала, потому что вонь этого протухшего полусгнившего кочана стояла в моем холодильнике и во всей квартире не одну неделю. В тот же раз на рынке я увидела, как мясник продает коровий мозг прямо из черепа. Я поверить не могла своим глазам. Поскольку спрос на белки и жиры был очень высок, коровью голову поставили на прилавок, череп вскрыли, а мозг продавали на развес. Ничего противнее я не видела ни на одном рынке, хотя мне казалось, что на Дальнем Востоке я повидала все мерзкие продукты. И мозг, и жиры из желудочков были богаты белками и использовались в зимних супах вместо свежего мяса, которое было в дефиците. В мою первую зиму из США пришла большая поставка замороженных продуктов, которые привезли на грузовике из европейских продовольственных магазинов. Ящики с замороженными овощами и соками рассортировали и поставили на мороз во дворе посольства. Мы с Кейт пошли посмотреть на ценные товары. Советские работники посольства велели нам записать на планшетах, сколько нам нужно каждого из продуктов, не превышая при этом лимит на домохозяйство. Закончив работу в тот день, я забрала свои ящики, Гадая, что советские работники думают о нас с нашими овощами. Вероятно, они завидовали нам по-черному. Время от времени в Москву из Германии прилетал грузовой самолет американского посла. Как правило, это случалось перед большими приемами, когда американцы хотели удивить советских гостей необычным угощением. На самолете привозили достаточно продуктов для приема, а также небольшое количество на продажу работавшим в посольстве американцам. Для нас наступал большой день, когда мы могли купить свежие зеленые перцы, помидоры, всевозможные цитрусовые салат, а иногда и авокадо, и все по приемлемым ценам. Со временем я так наелась салата Коул слоу и изголодалась по салатным листьям, что стала заказывать их из универмага Стокман в Хельсинки. Продукты оттуда раз в две недели доставляли в посольство. За килограмм салата айсберг или два небольших качана. Мне приходилось платить грабительские по тем временам девять долларов, но я готова была баловать себя. В обеденный перерыв Элеонор должна была сходить домой, чтобы покормить свою дочку Кимберли, которая еще не ходила в школу. Я встретилась с Кейт, и она предложила мне пообедать в кафетерии, низком здании без окон, находившемся во дворе. Каждый день в кафетерии было новое обеденное меню, Но со временем стало понятно, что в ротации не так уж много вариантов. Нам регулярно предлагали гамбургеры с картошкой фри, бутерброды с сыром, пиццу, суп, салат летом и, конечно, ежедневный колл зимой. Еда была довольно дорогой и незамысловатой, но вкусной. Я быстро узнала, что могу найти большинство этих блюд в московских ресторанах, где они стоили в разы дешевле. Посещение ресторана редко доставляло нам удовольствия. Нам приходилось заранее заказывать столик через советских работников посольства. Затем, имея при себе необходимый документ о бронировании, одобренный советским государственным учреждением под названием «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» или УПДК, мы приходили в ресторан, миновали длинную очередь из советских граждан, которая тянулась снаружи, и сквозь стекло в двери показывали бумагу УПДК старшему официанту. Он недовольно позволял нам войти. Большей части блюд из меню в наличии не было. Мы то и дело слышали «нет, нет, нет». Мы спрашивали, что же все-таки есть, и соглашались на предложение официанта. Блюда редко бывали вкусными или хотя бы аппетитными, но стоили неизменно дорого. К счастью, в первый день Кейт пригласила меня к себе на вечеринку по случаю советского праздника, который отмечался на следующий день. Обрадовавшись, что мне не придется весь вечер сидеть в гостинице, в шесть часов я вместе с Кейт отправила свою маленькую однокомнатную квартиру, чтобы мы успели подготовиться к приему гостей. На вечеринке я познакомилась со множеством новых людей, но не смогла запомнить все имена. Впоследствии я выучила, как зовут почти всех сотрудников посольства. Связисты работали посменно, поэтому к Кейт пришли только те, кому не нужно было выходить на смену вечером. На вечеринку заглянули и свободные морпехи. Тем вечером я познакомилась с несколькими незамужними женщинами, которые стали моими близкими подругами. Кто-то принес с собой маски Никсона и Киссинджера, породившие немало забавных комментариев о текущих событиях. Признаюсь, я не смогла отказать себе в удовольствии спародировать Киссинджера. Мне сказали, что я стану звездой московских вечеринок. У Кейт я не только познакомилась со множеством новых коллег, но и поужинала, а значит, вечер удался. После вечеринки меня подвезли до гостиницы. Путь был не близкий, особенно по холодным и темным улицам после трудного первого дня. Каким-то чудом, несмотря на советский праздник, Элеонор сумела договориться, чтобы на следующее утро шофер забрал меня из гостиницы и отвез в постоянную квартиру на улице Вавилова, 83 примерно в 16 километрах к юго-западу от посольства. Моя квартира находилась в первом из трех высотных домов на закрытой территории, обнесенной забором. В караульной будке у входа сутками дежурили советские солдаты. Вместе со мной в этом дипломатическом гетто жили иностранные бизнесмены и корреспонденты, а также дипломаты из разных стран. Некоторые московские посольства предоставляли сотрудникам жилье на своей территории Но остальным иностранцам полагалось жить в одном из множества гетто, раскиданных по городу. Русские утверждали, что забор вокруг зданий необходим для обеспечения безопасности иностранных жильцов, но на самом деле все было иначе. Ограничивая доступ на территорию, русские не позволяли своим гражданам вступать в контакт с иностранцами. Советские милиционеры останавливали и расспрашивали каждого человека, которого не узнавали в лицо. Когда тем утром мой шофер подъехал к воротам, милиционер быстро подошел к машине, чтобы узнать, кто я такая. Улыбнувшись, я поздоровалась с ним по-русски. Он был молод и приветлив, как и большинство милиционеров, которые охраняли территорию в период моей жизни в Москве. Моя квартира находилась на восьмом этаже. Три соседние квартиры также занимали американцы. Поставив на пол чемодан, мы с шофером едва уместились в маленьком лифте. Хоть это был не отис, лифтера в нем не было. Пахло тухлой капустой и советскими сигаретами. Как выяснилось, чтобы заставить советские лифты работать, приходилось подпрыгнуть на приподнятом полу кабины. Видимо, там замыкался электрический контакт, который приводил лифт в движение. А может, это помогло мне справиться с упрямым лифтом лишь один раз. А затем я просто всегда подпрыгивала, заходя в лифт в Москве. «По сей день, если лифт не спешит реагировать, мне сразу хочется подпрыгнуть». Странная привычка — вторая натура. Открыв дверь своей квартиры, я увидела объединенную с гостиной столовую, которая поразила меня убогой датской мебелью 50-х годов. Там стояли обитый твидом бежевый диван и два таких же кресла, место которым было в заштатном мотеле. Видавшие виды журнальные и приставной столики, обеденный стол и буфет были сделаны из тика. Слева находилась единственная спальня, в которой помещались две односпальные кровати, один комод и несколько шкафов. Ванная комната, расположенная по другую сторону гостиной, была оборудована раковиной, ванной на ножках и уже полюбившимся мне полотенцесушителем из трубы горячей воды. Соседняя дверь вела в туалет, тесную комнату размером с кладовку, куда едва влезал унитаз. В конце короткого коридора находилась кухня, укомплектованная полноразмерной стиральной машиной, сушилкой, глубокой фаянсовой раковиной и шкафчиками. Возвращаясь домой после долгих холодных ночей, проведенных на улице, я включала сушилку и прислонялась к ней, чтобы согреться. Окна гостиной выходили на узкий бетонный балкон, который я лишь изредка использовала в качестве холодильника для пива и газировки, если приглашала к себе гостей зимой. В этой квартире все было практичным, а не милым и уютным, но я была ужасно рада распрощаться с гостиницей Пекин. Я узнала, что при выезде из этой квартиры прошлые жильцы, американская пара, заменили старую мебель новой, дрекселевской, но мои соседи из американского посольства подсуетились и забрали ее себе, заменив своей жуткой гостиничной мебелью, с которой им пришлось мириться больше года. Думаю, это было справедливо, ведь я была никому неизвестной служащей низкого ранга. Мне досталась неудобная, не слишком чистая мебель, из-за которой квартира казалась неопрятной и неуютной. Не стоит и говорить, что я так и жила, как в мотеле, потому что мне не хотелось устраивать сцену. Я не сказала соседям, что мне известно об их поступке. Оказалось, что в Москве есть центральная теплостанция, которая отапливает весь город и снабжает его горячей водой. Летом советские гидротехники перекрывали горячую воду, чтобы прочистить трубы, по крайней мере, так говорили иностранным дипломатам. Летом 1976 года, пока я 45 дней сидела в своей квартире без горячей воды, температура за окном колебалась в диапазоне от 4 до 15 градусов. Чтобы помыться, я нагревала воду в самой большой кастрюле, которую могла поставить на плиту, и затем аккуратно несла бурлящий кипяток по коридору в ванную, где выливала его в ванну на ножках. У меня никогда не получалось набрать больше воды, чем по щиколотку потому что чем дольше я ее грела, тем холоднее становилась вода в ванной. Как крупная птица в маленькой луже, я обливалась водой, почти не намокая, но все же умудрялась помыться и основательно замерзнуть. Такова была моя полная приключение жизнь за рубежом, которую американская общественность ошибочно считает роскошной. Когда шофер оставил меня одну, «Шум в коридоре, должно быть, услышал мой сосед Билл, работавший в научной секции посольства Холостяк. Он вышел из квартиры, чтобы познакомиться со мной, и предложил мне вместе пойти на Красную площадь, чтобы посмотреть знаменитый парад в честь годовщины Октябрьской революции. У Била были бирюзовые «Жигули». Неделю спустя я купила такие же, только оранжевые». Он с удовольствием поделился со мной советами относительно того, как водить машину, включать зажигание, менять масло и проходить техосмотр, а также подчеркнул, что зимой в Москве не обойтись бесшипованной резиной. Еще он рассказал мне историю о японском дипломате, который никак не мог завести свои «Жигули» одним особенно холодным и темным зимним утром. Он видел, как советские водители грузовиков Разводят костры под картерами древних моторов своих машин, чтобы нагреть масло и завести двигатель, и решил поступить точно так же. Пока он потягивал утренний чай в своей квартире, машина загорелась. Затем он понял, что это даже не его машина, потому что его машина была припаркована рядом со сгоревшей. История была печальной, но все равно забавной. Моя машина заводилась всегда. Возможно, помогало то, что я последовала совету Билла И использовала зимнее моторное масло. В Москве большинство советских граждан на зиму ставили машины на стоянку, потому что в продаже не было ни низкотемпературного масла, ни зимней резины, ни даже накладок на дворники. Американцы, которые привезли машины из США, как мой сосед, у которого был «Мустанг», или импортировали из Европы, как другой мой сосед, владевший «Вольво», Всегда испытывали проблемы, пытаясь завести машины, когда на улице было минус тридцать. Но мои «Жигули» ни разу меня не подводили, пока через год в моторе что-то не взорвалось. Я быстро продала машину египетскому дипломату, который отправил ее в Каир, чтобы отремонтировать и перепродать. После этого я купила себе новые «Жигули», но на этот раз спокойного темно-синего цвета. Билл был очень умен. Он сказал, что в детстве каждое лето ездил в лагеря для одаренных детей. Его отец в 50-х был ученым-ядерщиком в Окридж, штат Теннесси. Билл работал в научной секции посольства и весело проводил время, пытаясь сотрудничать с советскими коллегами при проведении экспериментов и совершении научных открытий. В рамках этих совместных экспериментов научная секция посольства организовала доставку в Москву Низкотемпературного магнита из американской лаборатории, чтобы советские ученые смогли провести свою часть советско-американского эксперимента. Магнит был огромным, но очень хрупким. В лаборатории его погрузили на платформу особой конструкции, которую прицепили к грузовику Мак, в буквальном смысле завезли на борт гигантского американского военно-транспортного самолета С сто сорок один Starlifter и отправили в Москву. Советская сторона хотела, чтобы ВВС США закрасили опознавательные знаки на корпусе самолета, и советские граждане не узнали, что этот могучий самолет прилетел из Америки. У ВВС СССР еще не было самолета сопоставимой модели, но американцы отказались выполнить это требование, и в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет со всеми опознавательными знаками ВВС США. Работники аэропорта залезли на кабины своих грузовиков, выстроившихся вдоль взлетной полосы, чтобы посмотреть, как могучий американский самолет садится и едет по аэродрому. ВВС США позволили советским чиновникам подняться на борт, понимая, что сверхсекретное оборудование находится не на виду. Мы тоже большой толпой погрузились в американский желтый школьный автобус, и отправились смотреть на уникальную и весьма патриотическую демонстрацию американской мощи на советской земле. У одного из американцев в нашей группе был фотоаппарат Polaroid, которого в Москве в те годы было не достать. Он фотографировал сгрудившихся у самолета русских, которые приходили в восторг, рассматривая после свои мгновенные фотографии. По требованию советских властей, Мак должен был отправиться в лабораторию посреди ночи, чтобы советские граждане не увидели его на улицах Москвы, поскольку он был выкрашен в цвета американского звездно-полосатого флага после празднования двухсотлетия США, состоявшегося годом ранее. В тот день я гордилась Америкой, которая демонстрировала свое величие в Москве. Биллу нравилось жить в Москве. Он купил себе красный двухместный кабриолет Mercedes, в котором души не чаял. Сотрудники КГБ без труда выслеживали его, потому что другой такой машины в Москве не было. Билл считал себя дамским угодником и встречался со всеми незамужними иностранками, которые вращались в дипломатических и предпринимательских кругах Москвы. Американцам из посольства не разрешалось сближаться с русскими. Мы с Биллом быстро пришли к пониманию и не завели романтических отношений. В день парада мы с Билом поехали в центр окольными путями. Я сочла это полезным и начала продумывать различные маршруты поездки из дома на работу. На «Жигулях» не было бокового зеркала с пассажирской стороны, что не позволяло мне время от времени бросать в него взгляды, проверяя, не установлена ли за мной слежка. Пока Билл вел машину, меня так и подмывало обернуться и посмотреть, не следят ли за нами но мне не хотелось, чтобы он заподозрил, что я работаю на ЦРУ. Мой интерес к слежке вполне мог натолкнуть его на эту мысль. Парад на Красной площади произвел на меня большое впечатление. На обозрение выставлялась советская военная техника, расчеты солдат маршировали идеально в ногу, на подступах к Красной площади стояли толпы советских граждан с флагами и транспарантами. Билл сказал мне, что на параде работают сотрудники некоторых секций посольства. Американские офицеры из военного отдела должны были определять, какие типы новых вооружений демонстрируются на параде. Сотрудники политической секции докладывали, кто появляется на балконе над мавзолеем Ленина и в каком порядке, давая чиновникам из Вашингтона информацию о любых возможных перестановках во власти. Генеральным секретарем в то время был Леонид Брежнев, который оставался на своем посту до конца моей командировки. Председателем КГБ был Юрий Андропов. Показывая милиционерам свое посольское удостоверение, Билл смог провести нас на край Красной площади, но оттуда было сложно разглядеть лица этих исторических личностей. И все равно меня изумляло, что я своими глазами вижу сцену, которую каждый ноябрь показывали в американских новостях. После парада мы вернулись домой, и Билл сварил спагетти, которые оказались на удивление вкусными. Но даже больше, чем настоящей еде, я обрадовалась появлению нового друга, который рассказывал мне о жизни в Москве. И все же я понимала, что для меня этот город будет другим. На следующий день, в субботу, я рано вышла из дома, чтобы самой осмотреться по сторонам. Главное, что это была моя первая возможность проверить, следит ли за мной КГБ. В офисе полагали, что КГБ следит за всеми вновь прибывшими американцами, пока не будет установлено, работают ли они в ЦРУ. Как ни странно, под подозрением у КГБ было несколько несвязанных с ЦРУ сотрудников посольства. Они дразнили слежку и пытались сбросить ее, делая резкие повороты и, меняя направление движения, а также подбирали советских автостопщиков, которых КГБ приходилось выслеживать, идентифицировать и допрашивать. Не связанные с ЦРУ, но подозрительные сотрудники посольства были весьма полезны московскому отделению ЦРУ, потому что они отвлекали на себя команды наружного наблюдения, оставляя настоящих офицеров ЦРУ без надзора, и раздували количество возможных офицеров ЦРУ, за которыми приходилось следить КГБ. По улице Вавилова я дошла до станции метро «Университет». Идти пришлось долго. Чтобы доехать до посольства, мне нужно было выйти на станции «Парк культуры» и пересесть на кольцевую линию, которую я изучила очень хорошо. Я вышла на одно из ближайших к посольству станций под названием «Краснопресненская» и решила пройти по Арбату, самому современному проспекту Москвы, вдоль которого выстроились высотки из стекла и металла. Я следовала логичному маршруту нового сотрудника посольства, гуляющего по центру Москвы. Красная площадь, Кремль, Собор Василия Блаженного, огромный государственный универсальный магазин или ГУМ, гостиница «Националь» и «Интурист». Я знала, что на этом маршруте заметить слежку будет почти невозможно, но через несколько часов планировала пойти домой, надеясь, что увижу слежку на последнем этапе своей прогулки. И я хотя бы не вела себя, как чрезмерно усердный оперативник, который пытается узнать все и сразу. Гуляя, я смотрела на прохожих, полных бледных москвичек, молодых парней, считающих себя неимоверно крутыми в джинсах, непонятных мужчин в зимних куртках и тяжелых ботинках, и женщин с плохо прокрашенными рыжеватыми волосами. Все они шли мне навстречу, обгоняли меня, стояли со мной на светофорах. У меня не было ощущения, что кто-то проявляет ко мне особенный интерес или даже за мной следит. Как и предвидел Джек, в такой среде заметить слежку было сложнее всего, потому что я шла по прямой, в предсказуемом направлении. Агенты КГБ могли следить за мной, шагая рядом, впереди или по другой стороне улицы, скрывшись в толпе прохожих. Они также могли ехать за мной на автомобиле. Большинство машин выглядело одинаково. бледно зеленые такси цветные «Жигули» и множество маленьких белых фургонов. Я согласилась с Джеком. У меня не получалось определить, установлена ли за мной слежка. Несколько раз я останавливалась у витрин и из любопытства даже зашла в несколько магазинов, чтобы посмотреть, что в них продается. Все бюстгальтеры были одного огромного размера, цвета и фасона, без каких-либо вариаций. Если размер вам не подходил, надеяться было не на что. На прилавках стояли одинаковые мужские ботинки. У платьев был один размер. Я проходила мимо длинных очередей, люди в которых готовы были купить что угодно. Я знала, что порой они понятия не имели, чего именно ждут, но надеялись купить что-нибудь дефицитное или даже полезное. У них с собой были веревочные сумки, так называемые «авоськи», в которых они уносили покупки. Мне нравилось бродить по улицам одной, открывая первую главу моего московского приключения. Я не забуду, какой в тот день увидела Красную площадь, которая выглядела совсем иначе, чем накануне, когда на парад собрались толпы людей. Повернув на тротуар возле Государственного исторического музея, я увидела протянувшуюся вдоль Кремлевской стены длинную очередь из хмурых людей, желающих посетить мавзолей Ленина. И тут передо мной раскинулась Красная площадь. Она казалась больше, чем накануне, когда на ней были танки, расчеты солдат и истинные коммунисты. Глядя в другой конец площади, на собор Василия Блаженного, я видела едва ли не изгиб земли. Такой большой казалась площадь. За Кремлевской стеной стояли церкви с позолоченными куполами. Слева от меня был ГУМ, пользующийся дурной славой государственный универмаг, на котором висели огромные портреты Маркса, Энгельса и Ленина с коммунистическими лозунгами. Иногда, гуляя по Москве, я заходила в него, но в тот день обошла его стороной. Внутри он был похож на огромный крытый рынок со стеклянными сводами и открытыми галереями. Выставленные в витринах вещи редко бывали в продаже, в ГУМе вообще мало что продавалось. Я прошла по Красной площади, следуя нарисованным на брусчатке линиям, потому что милиционеры грубо указывали прохожим, чтобы они не заступали за них. Московские милиционеры вообще любили все контролировать. Я расстроилась, когда подошла ближе и увидела, что краска на соборе Василия Блаженного облупилась, но он все равно был очень красив, как стареющий сказочный замок с потускневшими золотыми и усыпанными звездами разноцветными куполами». Стоя в центре площади, я впервые увидела смену караула у красной гранитной гробницы Ленина, на которой золотыми печатными буквами было написано его имя. Два военных с карабинами с примкнутыми штыками церемонным шагом вышли из ворот в Кремлевской стене и поднялись по ступенькам к мавзолею. Последовало несколько быстрых и точных поворотов, гулко стукнули каблуки, и два часовых поменялись местами со сменщиками. Когда новые часовые заступили на пост, старые ушли. Покойника очень хорошо охраняли. В Мавзоле тянулась нескончаемая очередь советских граждан, которым хотелось взглянуть на прекрасно сохранившееся тело или восковую копию, но во время своей командировки в Москву я так и не последовала их примеру. Мне хватало и огромных плакатов с Лениным. Наблюдая за беззаветной преданностью советских людей, Я вдруг поняла, что они почитали Ленина как Христа. Он даровал им сценарий жизни и повел их в бой. Ни он, ни его система после этого не пришли в упадок, все хранилось в его теле, в этом мавзолее. Поговаривали, что время от времени русские забирали тело, чтобы стряхнуть с него пыль, но быстро возвращали на место поклонения для адептов веры. Покинув Красную площадь, Я прошла мимо относительно новой гостиницы «Интурист» советской жемчужины для туристов с Запада. В 1977 году, когда я еще была в Москве, в ней случился пожар. Перепуганные американские туристы сообщили в посольство, что запасные выходы из коридоров на лестнице закрыты на цепи. Я решила, что это был еще один способ защитить иностранцев от советских граждан, наряду с милицией у наших квартир. На следующий день после пожара я попыталась сфотографировать гостиницу, в частности, почерневшие стены над окнами, где пламя было особенно сильным, но милиционер подскочил к окну моей машины и сердито сказал мне убрать фотоаппарат и уезжать. Я послушалась его, не желая устраивать сцену. Если нет фотографии, то ничего и не было. Стоя на берегу Москвы-реки и глядя на британский флаг, который развивался над посольством Великобритании, Я поняла, что начинаю замерзать, хотя на мне были тёплое пальто, шапка, перчатки и сапоги. Я устала и проголодалась. Разыскав ближайшую станцию метро, я поехала домой. Выйдя со станции университет, я увидела киоск с мороженым и решила, что мне давно пора его попробовать. Хотя мой карамельный сироп еще не прислали, я купила завернутый в бумагу и фольгу брикет мороженого размером вдвое больше стандартного эскимо. На табличке было перечислено несколько классических вкусов, но напротив каждого, кроме одного, значилось слово «нет». Я выбрала ванильное и положила брикет в сумку, чтобы он не растаял у меня в руках. Я пошла в гору, то и дело заступая на мостовую, потому что тротуар не везде был очищен от грязного снега, который успел слежаться и застыть. Слева от меня остались общежития университета имени Патриса Лумумбы. В этом университете училось множество африканцев, которым предоставляли стипендию, чтобы они узнавали основы коммунистического строя. Но этим бедным студентам было ужасно холодно, ведь они не привыкли к зиме. Добравшись до дома, я кивнула милиционерам. Другие оперативники сказали мне, что охраняющие их дома милиционеры получают звонки, когда подозрительный жилец приходит домой, Или покидает территорию комплекса, потому что слышали, как в будке звонит телефон, когда они проходят мимо. Когда я вошла, телефон не зазвонил, и я сочла это хорошим знаком. Впрочем, может, я просто была новенькой. В квартире я разделась и продолжила распаковывать вещи, обнаружив еще больше шкафов, чем раньше. Мест для хранения вещей в квартире было предостаточно. Огромный шкаф находился под потолком в коридоре между гостиной и кухней. Доступ в него открывался сквозь двойные дверцы со стороны кухни и со стороны гостиной. Я решила, что положу туда носовые платки, туалетную бумагу, прокладки, бумажные полотенца и стиральный порошок. Все то, что должно было прийти в составе моего груза. Узкие полки раскрашенного буфета в гостиной прекрасно подходили для хранения консервированных продуктов. Правда, банки приходилось ставить в один ряд. Туда можно было поставить весь ящик с Макерса, чтобы он постоянно был под рукой. Как ни печально, я так увлеклась осмотром квартиры, что совсем забыла про свое мороженое. Осторожно открыв сумку, я с радостью увидела, что с ним ничего не случилось. Я положила немного подтаивший ванильный брикет на тарелку и стала есть чудесное лакомство маленькими кусочками, наслаждаясь его сливочным вкусом. Такого вкусного мороженого я раньше не пробовала, оно заменило мне ужин. В офисе мне выдали приветственный набор для квартиры, в который входили вещи, необходимые, чтобы продержаться до получения груза. Там были полотенца, постельное белье, тарелки, стаканы, столовые приборы, кухонная утварь и кастрюли. Кто-то также положил туда несколько банок с супами и соками, растворимый кофе, арахисовое масло и мармелад. И мне этого было вполне достаточно. Все это мне очень пригодилось, потому что в выходные никто не пригласил меня на ужин.